Глава 19. Последняя тайна. Иштар упала на землю, закрывшись крыльями, и откатилась от меня. Потом, скачив на четвереньки, по хищному зарычала, оглядывая окрестности. «Это кто, червяча твоя мать?» Я и сам, слегка шарашенный, повернулся к ней. Отвык я уж от этих громогласных явлений. «Это абсолют!» Сделанным спокойствием ответил я. Когда я появился в нулевом мире, то с Абсолютом общался гораздо чаще. Правда, в силу своей слабости я и умирал гораздо чаще. А потом врос в инфериор, заматерел, и помощь высших сил мне была уже не нужна. Теперь я вообще отказался от указки, пошел против воли Абсолюта. Я сделал свой выбор, в результате которого оказался здесь, в Тенебре. И вдруг опять объявляется Абсолют? То есть весь мой путь в Тенебру также был предрешен? Раньше бы я разозлился, но теперь... Странно, вроде бы постепенное превращение в беса должно плохо сказаться на характере. Но нет, я спокоен и принял все как есть. Хорошо, раз должен был сюда прийти, то займемся делом. А вот Эштер была крайне удивлена. Какой к бесовой бездне? То есть тот самый? Погоди, ты хочешь сказать, что живешь столько лет, абсолютно не встречала? С легкой издевкой спросил я. Судя по всему... Абсолюта демоница точно не боялась. Она не ответила, зато спокойно с гордостью встала, подошла ко мне. Выпрямилась, даже слегка изогнулась, показывая тело во всей красе и чуть ли не касаясь сосками моего опаленного затылка. До меня не сразу дошло, что эта поза предназначается не столько мне, сколько высшей силе. «Неужели ты хочешь соблазнить его?» С удивлением произнес я. Демоница с вызовом улыбнулась. «Знаешь, скольких дьяволов я пережила?» «Подозреваю, что много», — хмыкнул я. «Каким образом она их пережила, я даже спрашивать не стал. Хитрость не в том, чтобы соблазнить сильнейшего», — прошептал Иштар. «Хитрость в том, чтобы вовремя понять, кто сильнее». Я помнил слова демоницы о том, что вадон обречен. Значит, у нее были основания так думать. «Это твой дар?» — спросил я. «Смешно», — ухмыльнулась Иштар. «За дарами это к небу, а у нас тут силу берут силой». Она все же с опаской крутила головой, недоумевая, откуда же прилетел голос. «Абсолют!» — крикнул я, на всякий случай озираясь. «Так-то мы в логове сильнейшего моего врага». «Тише ты, червь!» — прошипел Иштар. «Что значит его слова? Где все началось? Что началось?» Я пожал плечами, но все же сказал со вздохом. Знали что, что оказался здесь, не случайно. И уверенным шагом я двинулся вперед. «Частица! Рыкнул Иштар, не двинувшись с места. «Это логово Аводона! В нем его средоточие силы!» Я кивнул. Не мог же я сказать ей, что сейчас практически не управляю своим телом. Частица, которая прошла свой путь дальше остальных. Помнится, Белиар говорил мне, что абсолют мыслит глобальными категориями. Я всего лишь винтик из горсти, закинутый в этот мир, но механизм для чего-то запущенный абсолютом, сработал как следует. И вот я здесь. Мне повезло дойти. В затылок вдохнуло ветром, за спиной приземлилась подлетевшая Иштар. «Я не пойду с тобой, червь!» «Я и не прошу! Ты сдохнешь там!» «Наверное!» «Дерьмо ты, бесовая! Для чего бильярд так рискует?» Чуть ли не в истерике закричала Иштар. Я обернулся. «Я не могу!» «Не идти!» Демоница чуть ли не заплакала, удивив меня слишком бурной эмоциональной реакцией. «Давай я тебя перенесу отсюда!» Она сглотнула. потеряя силы, но вытащу на верхние круги. Искушение было велико. Выбор за тобой, сильная воля. Но ну, ясно. Абсолют в своем репертуаре. Вроде как свобода. Но в конце концов опять будет. Ты пришел туда, куда следовало. Я хмыкнул, потом повернулся и зашагал под своды пещеры. Штар, судя по тишине за моей спиной, не шелохнулась. Я уже рисковала собой сегодня. Ее крик раздался громогласным эхом. Лёгкие у демонов, работают прекрасно. «Я не собираюсь делать это еще раз!» Летело мне в спину. «Это самоубийство, червь!» Внутри чертоги Вадона представляли собой огромнейшую пещеру, все дно которой было залито раскалённой магмой. Она плескалась и бурлила, выстреливая кусачими искрами всего в нескольких шагах от меня. Я стоял на узком бордюре, отступающем от круглых стен пещеры. К центру помещения, через огненное озеро, вела мощеная дорожка. Она была такой низкой, что в некоторых местах магма заплескивала на нее, угрожая сжечь любого смельчака. А в центре на круглом каменном острове стоял не менее колоссальный трон. Все, как и полагается, высокая спинка с одним отколотым углом, подлокотники, искрошенные чьими-то когтями. Никаких тебе черепов или костей, никаких демонических отростков и нет толп обнаженных девиц у подножия просто потрёпанный временем и могущественными хозяинами трон. И, судя по размерам, та тварь, которая на моих глазах вылезала тогда из бездны, себя на нём неплохо чувствовала. «Сраная частица, ты не сможешь!» Иштар сделала последнюю попытку. Я, не слушая её, пошёл дальше. Шагать по мостику, на которой с обеих сторон в любой момент могла заплеснуть магма, то ещё развлечение. Нестерпимый жар полыхал от озера, а весь эфир передо мной окрашивался сеткой опасных траекторий, хотя бы эта раскалённая лава не обладала никакой магией, не глушила моё чутьё. Я шёл, затем останавливался перед набегающим прибоем и снова шёл, стараясь не наступать на шипящие и дымящиеся пятна на моём пути. Пальцы нервно подрагивали без привычного ощущения древка копья. Вскоре я видел у подножия трона предмет, который видел уже не один раз в инфериоре. Алтарь для молитв небу каменная наковальня по пояс высотой, с выемкой посередке, куда послушник опускает частичку духа в качестве жертвы. Так и должно быть. Обращаясь к небу, я должен в первую очередь показать, что един с ним душой, что не только оно делится со мной, но и я готов отдать все, что у меня есть, мою душу. Таков закон, и это правильно. Я улыбнулся, понимая, что приближение к алтарю действия неба на меня усиливалось. Опять появились все эти мысли, размышления о законах, о том, что правильно и неправильно. А неправильно было то, что дьявол Авадон, эта мерзость подземная, попирал ногами святыню, ту самую, перед которой ноль впервые преклонил колени, чтобы помолиться небу. Я становился как вкопанный. До алтаря патроном оставалось шагов пятьдесят. Перед глазами как-то сразу встала картинка, виденная мной раньше на свитке, взятом у тинаша в горах ящеров. Низкорослые существа стоят, что-то принимает из рук высокорослых и крылатых и один, тринадцатый по счету, Сторонки сторонке простирает руки вверх. Больше небо не дарило мне никаких видений, и озарение насчет рисунка мне не пришло. Кто молился небу? Двенадцать нулей рядом с ангелами или один в сторонке? Я постоял пару секунд для надежности и только хотел сделать шаг, как почувствовал на себе взгляд, потом еще и еще. Закрутив головой, я видел в далеких сводах пещеры небольшие отверстия, без трудом пролезет и весь чертог до самого круглого потолка был испещрен такими отверстиями и оттуда смотрели сотни красных глаз сраный червь процедила сквозь зубы штар заставив меня вздрогнуть она стояла за самым плечом ее дыхание отлично чувствовалось кожей напугала нулячью твою меру выругался я и рада была бы если бы ты в огонь свалился и штар вста рядом демонстративно наступив в лужу магмы пошел пар с дымом, ударив в нос запахом плоти. «Ну что встал? Иди давай, абсолютно кусок!» Все же дойти нам спокойно не дали. Впереди послышались хлопки, все заволокло дымом. Через минуту он рассеялся, открывая полсотни бесов перед троном. Они закрыли собой проход, а некоторые нагло запрыгивали прямо на алтарь, выглядывая за спин товарищей. «Червятинка? Кусок!» — выкрикивали мерзкие существа. Вот только они не бросились в атаку, не понеслись навстречу. Меня взяла злость, я жал кулаки, глядя, как когтистые лапы переминаются на поверхности алтарного камня. Нельзя так со святынями. «Вот дерьмо нулячье!» — выругалась Иштар. На краю зрения сверху что-то всколыхнулось. Я поднял глаза. Семь демонов висели в воздухе над троном, вальяжно помахивая крыльями. Они презрительно смотрели на нас, но в атаку не кидались. «Святова Дона!» С отвращением сказал Иштар. Безвольные тряпки, продавший душу за ничтожную жизнь раба. «Иштар!» — весело крикнул один из демонов. «И это, — говорит, — самая продажная шлюха во всей Тенебре? Отдавая свое тело, я забирала души слабаков. А вы же просрали и души, и тела!» Демоница рассмеялась. «Я-то свободна!» В ответ демон с откровенной ненавистью прокричал. «За каждое брошенное слово ты расплатишься своим телом, дрянь!» Он переглянулся с другими, потом добавил: "И будешь молить о пощаде сотни лет". Глядя на красных бесов внизу и таких же демонов сверху, я прекрасно видел, что кожа Иштар была розового цвета. Судя по всему, она все еще боялась, раз была бледной от страха. "Почему ты здесь, Иштар?" крикнул другой демон, с край основного отряда. И, судя по его лицу, спрашивал он не ради веселья. Нахмуренные брови и поджатые губы. Выдавали явное сомнение, что-то не нравилось этому демону. «Ты веришь в эти сказки, Гродон?» Спросили его парящий рядом. Демоны хохотали, и этот Гродон тоже натянутый улыбнулся, поддерживая веселье. Иштар прошептала мне. «Этого Гродона, опасайся больше остальных, один из главных советников Авадона, и мозгов у него больше, чем у остальных вместе взятых. В стенах этой пещеры даже свистящий шепот достигал нужных ушей» потому что один из демонов не выдержал, полетел молнией к Иштар, выставив трезубец. «Шлюха!» Демоница явно приловчилась читать мои мысли и научилась пользоваться этим так, что я даже позавидовал, ведь дар Вилария четко очерчивал опасность, которая угрожала не мне, а любому другому существу под моей защитой. Наверное, в тенебре все демоны обладали властью заглушать на опасность, и эта лазейка для Иштар была спасением. Я лишь успел присесть, чтобы меня не снес живой снаряд. а Айштар, сделав грациозный шаг в сторону, хлестнула кнутом навстречу, а потом возила когти. И все это на такой скорости, что мне удалось увидеть только последствия. Демон, стоя на коленях, хрипел и плевался кровью, не зная, за что хвататься. За выбитые плетью глаза или за распортое когтями горло. В его глазах так и застыло удивление, когда рядом звякнул трезубец, Айштар осталась совершенно невредимая атакующий, явно промахнулся своим лучшим ударом. Не знаю, как Белярд так голого пальцами срубает. Иштар закусила губу, потом с кряхтением уперлась, и голова демона все-таки отделилась от тела. Я поморщился, но от меня не укрылось, как переглянулись оставшиеся демоны. Если Гроден тот самый умный, то этот безголовый неудачник явно отличался раньше силой. — Так почему ты здесь, Иштар? — повторился вопрос. — Ты готов умереть? «Бесовая подстилка!» Уже не так весело отозвался еще один демон. «Вы знаете мою силу!» Крикнула в ответ Эштар и подняла вверх голову жертвы. «Я сплю только с победителями!» Я едва сдержался от усмешки, сохраняя серьезное лицо. Но крик Эштар произвел впечатление на демонов. Вот только уже было поздно, потому что пространство внутри пещеры сколыхнулось, и у меня на миг потемнело в глазах от нахлынувшей мощи. Потолок чертогов словно заволновался, Через миг из него показались когти. И вниз полетели обломки, осыпая трон и паникующих внизу бесов. Своды пещеры разошлись, разом ухнули вниз. Я не успел бы убежать назад, и уж никак бы не смог спастись от поднявшейся волны магмы. Но вдруг меня окружили кожистые крылья, обняли крепкие руки, и огненно-каменная смерть забарабанила по магическому щиту вокруг. Обернувшись, я увидел зажмурившуюся Иштар. По ее лбу стекали кровавые капельки пота, На нас старательно держала щит, будто Марева дрожала над нами, и с каждым ударом булыжника по нему и штар сдрагивала. Но вот Авадон, цепляясь за края, пробитые им дыры, спокойно спустился на трон. Его окружала едва видимая аура темноты, как будто сама бездна парила вслед за ним. На нас воззрелись горящие огнем глаза, уродливый рот растянулся в едва заметной улыбке. На голове Авадона... Была не одна пара рогов, которыми он подпирал потолок, и мощные роговые наросты торчали даже из подбородка и скул. Все тело, особенно в суставах, было деформировано, усилено торчащими костями и шипами. Бесы, выжившие после эффектного появления владыки, присмыкались под троном, припадая к земле. Только дьявол совсем не обращал на них внимания, а некоторые так вообще раздавил ногами. Правую стопон он приподнял, обнимая пальцами ноги алтарь небу. Я стиснул зубы, чувствуя, как закипает внутри праведный гнев. А Вадон, кажется, видел меня насквозь и довольно улыбался. Вот дождь из камней, поднятых ими брызг, прекратился. Ныштер рядом со мной не смогла встать, так и опиралась на одно колено. Щит отнял у нее очень много сил. Вот даже как. А Вадон чуть склонил голову, потом откинулся на спинку трона со старческим кряхтением. «Ох, и загонял меня Белиар!» Я спокойно смотрел на дьявола. Страх куда-то исчез, да и глупо было бояться теперь в двух шагах от смерти. Лишь слова Беляри заставили меня вздрогнуть, но нет. От меня он не дождется вопросов, жив ли этот демон. Сейчас от него никуда не сбежишь, даже если захочешь. У Иштарни хватит сил не то, чтобы перенести нас, да и просто взлететь. А Беляру, если он жив, еще надо успеть сюда спуститься. А Вадон прервал мои размышления. «Что ты хочешь, частица?» Я не ожидал такого вопроса, а дьявол не дал особо времени обдумать ответ. «Ты вернул Белиара. Так теперь скажи, что ты хочешь». Я облегченно выдохнул. «Значит, Белиар жив». «Не смей просить ничего», — прошептала Иштар. А Вадон, положив когтистые руки на подлокотники, чуть повел одним пальцем, и демоница рядом со мной свалилась на живот, ударилась лбом о камни, будто плечи ей придавило скалой. Я и сам почувствовал давление неимоверно мощной меры. Пусть это предназначалось не мне, но мои ноги тоже едва не подкосились. Давно я такого не ощущал. А Вадон поднял глаза наверх, глядя на осыпающийся потолок, поморщился, потом по-хозяйски свесился через ручку трона, зачерпнул магму ладонью и поднял ее вверх, пришлепнул к краю дыры. На моих глазах поток лавы протянулся следом, будто его затягивало туда пылесосом и потолок чертогов стал зарастать. Он закрывался вслед за движением руки дьявола, и спустя несколько секунд его пещера снова приняла первозданный вид. Я с легкой опаской смотрел, как извивающийся язык магмы опустился обратно в озеро. Для меня так и осталось загадкой, использовал вадон только магию огня, или тут стихия земли тоже замешана. «Так чего ты хочешь?» Снова прозвучал его голос, словно гром. «Владыка!» Его следует немедленно убить. Послышался голос одного из демонов. Говорил другой демон, Негродан. Тот, кого Эштар назвала очень умным, молчал и держался чуть в стороне. Про себя отметил, что в случае чего надо будет следить за ним в оба глаза. А Вадон поморщился, проигнорировав слова своего поданного, потом ткнул пальцем себе в ключицу. Там угадывалась веревка с нанизанными на нее головами. Обычные нули и первушники, судя по всему, «Вот они, твои предшественники!» Дьявол улыбнулся. «Но это не больше, чем амулет!» Словоохотливый Авадон поведал, что ни одна из этих частиц не достигла даже близко того, чего достиг я. И уж точно ни одна не спустилась в пределы тенебры. «А ты не боишься?» — спросил я. Послышался ропот бесов, крики демонов. «Как смеешь так обращаться? Червь! Грязь! Преклони колени!» Авадон повел пальцем, и уцарилась тишина. «Боюсь чего, наглец?» «Того, что с моей головой, ты потеряешь свой разум», — спокойно ответил я. «Ты ведь знаешь, Абсолют думает не так, как мы». Раньше я опасался, а Вадон снова опустил пальцы на подлокотник, из-под его когтей осыпался небольшой оползень прямо на головы бесам. Дьявол поведал, что совсем недавно ему принесли голову Вотона. Я слегка удивился, но не стал спрашивать, как так получилось». Навряд вряд ли это Зигфрид предал. Скорее всего, в его окружении все-таки остались приспешники бездны. И там уже нет частицы. А Вадон покачал головой. Ты пришел и лишил этого вот она силы. Это меня слегка удивило. Что-то я не помню, чтобы в тот момент такое почувствовал. Вот меру поднял, это да. Сразу зверь перескочил. А Вадон продолжил рассказывать. Тогда я понял, что держать тринадцатую частицу на привязи не получится. Не появился бы ты, пришел бы другой. Он чуть склонился, продолжая сверлить меня взглядом. Прав был Беляр. Вы всегда движетесь. А если останавливаетесь, перестаете быть волей Абсолюта. Он двинул пальцем, и меня тоже придавило. Правда, я перся в пол ладонями, не дал себя свалить, как иштар, на живот, а демоница уже не двигалась, потеряв сознание от давления сильной мира. Сбоку от меня лежал корруптовый трезубец, Я чуть сдвинул ладонь, боясь потерять опору. Но мне надо как-то умудриться его схватить. Конечно, будет больно, но лучше уж такое копье, чем никакое. А Вадон склонился надо мной. Я почувствовал над спиной его массивную голову. А теперь откроем, наконец, последнюю тайну нулевого мира. «Какую?» — прохрипел я. «Тайну!» «Как стать абсолютом?»